Библиотека знаний или Вселенская база данных. Другое полезное место, которое можно посетить в мире душ, известно как Библиотека знаний или Хроники Акаши. Я называю это место просто Вселенской базой данных. Это, говоря компьютерным языком, огромный сервер, куда стекается и обрабатывается вся информация о происходящем во Вселенной. К этой Вселенской базе данных можно обращаться из мира душ. Также, все высшие «я» обладают доступом к этой базе данных. В обычном сеансе я не предлагаю регрессанту посещать это место, так как первостепенной целью сеанса является помощь регрессанту в установлении связи с высшим «я», которая также может получать информацию из вселенской базы данных. Но если, допустим, цель сеанса состоит в целенаправленном исследовании мира душ и конкретно вселенской базы данных, то можно предложить регрессанту посмотреть из мира душ Есть ли здесь такое место, как Вселенская база данных или библиотека знаний? Обычно ее регрессанты видят в той или иной форме, например, действительно огромной библиотекой. Так же, как и Храм гармонии и здоровья, этот образ является удобным для сознания регрессанта архетипом этой энергии, ведь на самом деле у энергии нет как такового места или формы. Обычно у этого места... Есть некий хранитель, это образ духа, части энергии источника, которая решает, доступ к какой информации можно сейчас дать вашему регрессанту и не навредит ли это. Если эта информация может навредить, по их мнению, то вашему регрессанту или вам, если вы туда идете в самостоятельной медитации, могут отказать в доступе. Не стоит удивляться, когда хранитель, как и высшее я тоже, отказывает в доступе к определенной информации. Эти знания могут быть опасны для вас, опасны для Земли, преждевременны, хотя вам никто не запрещает спросить о причине ограничения.